Глава 29 «Ты какой-то потерянный, Миша!» Василий, передвигаясь по коридору быстрым шагом, постоянно оглядывался. Остановившись возле мёртвого Старлея, он поднял лежащий автомат АК-47 и взмахом, стряхнув некоторое количество свернувшейся крови с оружия, протянул его Россу. «Только магазин, проверь, может, там пусто. Ну и почистить не мешает, сам понимаешь». «Не нужно», — ответил Михаил и показал Сталину-младшему пистолет. «Этого будет достаточно. И давай пойдём чуть помедленнее, нога доставляет мне дискомфорт при таком темпе». Василий, успевший забыть про ранение, поглядел на ногу Росса и закусил губу. А затем, указав на коридор, сказал «Я побегу, а ты догоняй». Михаил, стараясь идти ровно и не обращать на боль внимания, пытался воспроизвести картину событий, которые прошли без его участия. В зале, выбранном для переговоров, стрельба закончилась быстро, переместившаяся в этот длинный коридор. Враг отступал к выходу из бункера, чтобы уже там, соединившись с основными силами, которые ожидали снаружи, пойти в решительное наступление. Понять, на какой сторон были убиты солдаты, попросту невозможно. Меток предателей заранее расставить не успели. Все в одной форме, все по сути свои». Двери бункера, которые должны были быть запертыми в случае малейшей опасности как извне, так и изнутри, почему-то открылись. Чтобы ответить на это «почему», долго гадать не нужно. Среди дежурных у входа оказался враг, и он беспрепятственно пропустил своих внутрь бункера. Росс, когда говорил высшему руководству контрразведки о большом количестве вражеских агентов в составе МГБ, не ошибся но даже он не предполагал, что их окажутся настолько много. Ситуация не просто вышла из-под контроля. Это полный провал. От трёх взрывов, прозвучавших с интервалом не более секунды, стены бункера даже не шелохнулись. А затем, когда бахнуло минимум в десять раз серьёзнее, со стен посыпалась штукатурка. Даже здесь на приличном удалении от места взрыва заложило уши и стукнуло сильно ослабленной ударной волной. Чтобы не упасть, Михаилу пришлось опереться на стену. Свет, несколько раз мигнув, погас. Спустя три секунды он зажёгся снова. Появился ещё один раздражитель, бьющий где-то в районе выхода пулемёт Дэшака. До места боя Рос не дошёл. Ему пришлось отступить вместе с оставшимися бойцами, командовать которыми пришлось сыну Сталина. Восемь вместе с Михаилом. Столько их осталось. Что происходит на поверхности, по-прежнему неясно. «Это последний поворот, дальше тупик», — сказал лейтенант, щека которого украшена глубокие раны, оставленные вскользь пробежавшей пулей. «Если не попытаемся удержать их здесь, то там не сможем сделать вообще ничего. Расстреляют, как в тире». «Я тебя услышал», — кивнул Василий офицеру. Немного подумав, он объявил. «Организуем оборону и держим её столько, сколько можем». «Отступать всё равно некуда. Слышали все ведь?» Не прошло и минуты, как с противоположного поворота коридора показался ствол ДШК. Выкатывая пулемёт, пара бойцов пытается укрыться за бронелистом. Василий Сталин отдал команду троим, и коридор тут же наполнился грохотом выстрелов. «Готовы!» — прокричал кудрявый майор, свисящий из-за ранения плетью левой рукой. «Поубавили мы им прыти! Не захотят больше лезть!» Михаил, хорошо разглядев произошедшее, покачал головой. Он видел, что из двойки только один боец был убит огнём открытым с этой стороны коридора. Второго бойца убили с той стороны, и это очень хорошая новость. Помощь пришла, но расслабляться пока что рано. «Сейчас нам предложат сложить оружие», — озвучил свои предположение рос Василий Сталин хотел задать вопросы даже открыл для этого рот, но именно в этот момент с противоположной стороны раздался усиленный громкоговорителем крик. «Немедленно сложите оружие, и вы останетесь живы! Дважды не повторяем, держите руки высоко поднятыми вверх!» Семь человек, не скрывая недоверия, уставились на Михаила. Глядя только на Василия, он объяснил. Одного пулеметчика убили стрелявшие со стороны входа. Скорее всего, это пришла долгожданная помощь. А может быть, это простой обман. Увы, но мы можем только предполагать, что будет дальше. Главное, что сдаться нам придется в любом случае. Окончательное решение за вами, Василий, мы ждем его». Сталин-младший кивнул и громко скомандовал. «Сложить оружие, бойцы!» Первым положив автомат на бетонный пол, он поднял руки вверх и вышел в коридор. Михаил пошёл за ним с небольшой задержкой и встал спиной к стене, чтобы видеть оба направления коридора. Остальные не стали медлить и повторили за командиром. «Требования выполнены!» — крикнул Василий. Человек, выглянув на мгновение из-за поворота, тут же спрятался обратно. Через некоторое время он показался уже не боясь с оружием в руках и в компании ещё пятерых бойцов. А затем пришло дополнительное пополнение в виде целого взвода. Стало непривычно оживлённо. Коренастый майор со шрамом на лице, оставшимся после сильного ожога, оглядел сдавшихся и, покачав головой, нехотя сказал. «Всех под арест».